А белый, он же полярный, это урсус моритимус, то есть медведь морской. Созвездие большой медведицы распознавалось как медведь целым рядом народностей и культур, включая японских айны на востоке, американских индейцев на западе и нас самих посередке. И хотя полярные мишки появляются на свет в буквальном смысле под большой медведицей, по зодиаку все они – козероги, рожденные в конце декабря, в начале января. Бурый медведь относится к тому же виду, что и гризли. Так зовут бурых медведей, живущих на территории Северной Америки. Самцов и самок медведи по-английски называют «бур» и «су», то есть «хряк» и «свинья». Хотя к свиньям они имеют такое же отношение, как коалы, к тюленям. На самом деле, ближайшие родственники медведей — собаки. Сколько галактик видно невооруженным глазом? Пять тысяч? Два миллиона? Десять миллиардов? Ответ — 4. Хотя оттуда, где вы сейчас сидите, видно всего лишь две, причем одна из них — Млечный Путь, в которой мы и находимся. Учитывая, что по оценкам специалистов Вселенная насчитывает более ста миллиардов галактик, От 10 до 100 миллиардов звезд в каждой такой ответ немного разочаровывает. И все-таки это факт. Всего четыре галактики видно с Земли невооруженным глазом, причем одновременно можно увидеть лишь половину из них, по две из каждого полушария. В Северном — Млечный путь и Андромеду М-31. В Южном — Большое и Малое Магелланово облака. Некоторые граждане с феноменальным зрением утверждают, будто способны видеть еще три М-33 в треугольнике, М-81 в большой медведице и М-83 в гидре, но это крайне трудно доказать. Число звезд, предположительно видимых невооруженным глазом, колеблется в очень широких пределах, однако все сходятся в том, что общий итог значительно меньше 10 тысяч. Большинство любительских астрономических компьютерных программ пользуются одной и той же базой данных — Ее список видимых невооруженным глазом звезд насчитывает 9600. По другим оценкам, это число варьируется от 8000 до менее чем 3000. Когда-то ходила шутка, что в бывшем Советском Союзе кинотеатров больше около 5200, чем звезд на ночном небе. На канадском веб-сайте www.staregistri.ca Всего за 98 канадских долларов можно назвать звезду в честь самого себя или своего друга-подруги, а за 175 еще и получить соответствующий сертификат в рамочке. Канадский список звезд, видимых невооруженным глазом, насчитывает 2873 позиции. Правда, ни одна из них не продается, поскольку все они уже носят исторические либо научные имена. Какие из творений рук человеческих видно с Луны? Минус 10 очков, если вы ответили. Великая китайская стена. Ни одно из творений рук человеческих не увидишь с Луны просто так. за здорово живешь. Представление о том, что Великая китайская стена — единственное творение человека, которое видно даже с Луны, является общераспространенным, но при этом путают Луну с космосом. Космос от нас достаточно близко. Он начинается примерно в 100 километрах от поверхности Земли. Из космоса видны многие искусственные объекты. Автострады, корабли на море, железные дороги, города, поля с урожаем и даже некоторые отдельные здания. Однако стоит нам покинуть орбиту Земли —